Глава 149. Она поняла, что никогда раньше не носила чулки. Мамин личный помощник разложил на кровати платье для танцев. В нём не было ничего особенного — лифт скромного кроя и юбка, опускающаяся ниже колен. Девственно белая ткань. К платью прилагались перчатки длиной до локтя, скромная диадема и пара белых танцевальных туфель на коротком прочном каблуке. Рядом с туфлями лежала пара аккуратно сложенных черных шелковых чулок. В школе она носила леггинсы под форму. Но тут нечто совершенно иное. Чулки были такими, какие носят женщины, а не девушки. В них было что-то изысканное и таинственное. Словно надев их, она попадала в какой-то новый мир, где все было гораздо серьезнее и реальнее. В отличие от этого мира, насколько реальным ей хотелось бы, чтобы все было. «Выглядят хорошо, но на ноге ведут себя непредсказуемо. Я бы вообще отказалась от них». Саша глубоко вздохнула. Ей потребовалась секунда, чтобы выпустить воздух обратно, как будто она забыла, как дышать нормально. Она медленно повернулась, опустила подбородок, руки по швам. «Здравствуй, мама». «О, перестань», — велела Екатерина. «Отставить, ради бога. Ты не мой солдат. Это они должны быть всегда начеку когда я вхожу в комнату». Она была в мундире, поверх которого накинута огромная шаль, и она влетела в спальню Саши, как товарный поезд, выходящий из туннеля. Саша посторонилась, чтобы мама могла подойти и сесть на кровать. «Ты взрослеешь», — сказала Екатерина. «Пора бы тебе научиться одеваться по-человечески. Я полагаю, ты пойдёшь сегодня на танцы?» «Ты умеешь танцевать, Сашенька?» «Родион меня учит», — ответила Саша, посмотрев на платье. «Родион, этому мальчику не помешала бы дисциплина. Отправься он на шесть недель в казарму, и, я думаю, отрастит хребет. Посмотри на меня, посмотри мне в глаза, девочка. Я не хочу, чтобы ты позорила меня перед офицерами, спотыкаясь на танцполе. О, они скажут, какая милая, какая очаровательная, но я знаю, что они на самом деле подумают. Они будут думать, что я не обучила тебя как следует, — Екатерина вздохнула. Вот тебе урок. Никогда не верь никому на слово. «Тебя всегда оценивают, каждый твой поступок, каждое твое решение постоянно оценивается. Ты никогда не должна опускать руки». «Да, мэм». «Наверное, будет лучше, если ты не будешь пытаться танцевать». «Мы скажем, что из скромности. Это понравится гиперконсерваторам в офицерском корпусе. Всегда хорошо, когда фанатики на твоей стороне». «Что с тобой?» Саша попыталась что-то сказать, но поняла, что в легких нет воздуха. Она задыхалась а потом потянулась и вцепилась в край комода, чтобы встать прямо. Прижала руку к горлу, думая, что, возможно, задыхается от стыда. «Посмотри на меня», — приказала мама. «Посмотри на меня! А теперь дыши!» Саша сделала то, что ей было велено. Кивнув, она втянула воздух в легкие. Крошечные огоньки заискрились в ее глазах. «Вдох, хорошо, а теперь выдох», — командовала мама. Она принялась энергично массировать Саше горло. «Я упаду», — подумала Саша, — «если мама меня отпустит». «Вдох, выдох, держи. Ритм. Вдох, выдох. Клянусь Богом и всеми его грешниками. Девочка, если бы меня здесь не было, ты бы скончалась. Хорошо, что у тебя есть я. Этот мир создан не для слабаков, Сашенька». Саша изо всех сил сосредоточилась на дыхании, делая всё так, как велела мама. Всегда и во всём это был единственный вариант действий.